Глава 10. После литкиных похорон я поехала в дом Маргариты для того, чтобы приступить к обязанностям работницы по хозяйству. Эти дни вымотали меня окончательно. Мало того, что я находилась просто в критическом душевном состоянии, так мне пришлось ещё раз пообщаться с оперативниками и вновь в деталях описывать тот страшный вечер, когда убили Литку. Чем больше я рассказывала о том, что же произошло тогда, тем всё больше и больше приходило к мнению, что докопаться до настоящего мотива преступления и уж тем более найти убийцу и заказчика, ой, как сложно. У нас есть сведения, что Лидия на протяжении нескольких месяцев встречалась с мужчиной, который ждал её после работы. И по всей вероятности находился с ней в достаточно близких отношениях. Огорошили меня оперативники. Этот мужчина женат, и у него жена и ребёнок, недовольно проговорила я. Мы постараемся не нарушить покой семьи этого мужчины, но вы нас тоже поймите. Мы просто обязаны с ним поговорить. Мне пришлось рассказать про Егора и про их отношения с Лидкой. Я с ним встречалась, но он даже копейки на похороны не дал и пригрозил подать на меня в суд за клевету. Он будет убеждать вас в том, что не знает никакой Лидки. Не переживайте, это уже наша работа. Я не знала адрес Егора, но смогла его описать и сказала, какая у него машина. «Правда, номеров машины я тоже не знаю». «А их и не надо знать», — ответил мне следователь. «В мобильном телефоне вашей подруги есть номер этого Егора». Я закрыла глаза и вновь вспомнила ту страшную картину. Мертвая Литка, и я сижу рядом с ней на асфальте и держу ее за руку. Мои плечи тряслись, Я сжимала холодную руку покрепче и ждала скорую. Эти ужасные воспоминания я пронесу через всю свою жизнь, и они навсегда останутся в моём сердце. Дом Маргариты я нашла сразу. Спрятав бумажку с адресом в карман, я встала напротив Маргаритинной резиденции и открыла от удивления рот. Я была настолько потрясена роскошью дома, что даже нажимая на кнопку домофона, не сразу могла объяснить охраннику, кто я и зачем пришла. Я видела подобные дома по телевизору, на картинках в журналах, но и подумать никогда не могла, что мне придётся побывать внутри такого роскошного особняка. Охранник пустил меня в дом и позвал недавно проснувшуюся Маргариту. которая провела небольшую экскурсию по дому и показала, где и что я должна убирать. В трёхэтажном доме было целых 5 спален и 3 ванные комнаты. На нижнем этаже располагалась просторная гостиная с сводчатым потолком, столовая и кухня. В кухне была ещё и барная зона прекрасное место для приёма гостей. Я тут же представила, как гости, пришедшие к Маргарите, уединяются в баре с сигарами и пьют превосходное вино, принесённое из домашнего винного погреба. В просторной светлой гостиной потрескивал камин. Это создавало особую атмосферу тепла и уюта. Дом просто предназначен был для приёма большого количества гостей. Когда Маргарита показала мне большую террасу, я тут же представила, как на ней можно наслаждаться чашечкой ароматного чая и любоваться звездами. Потрясла меня своими размерами и спальня хозяйки. Рядом с ней была роскошная ванная комната и гардеробная. Затем мы спустились в винный погреб. Маргарита показала мне, что я должна привести здесь в порядок. На цокольном этаже располагалась также комната для занятий спортом, сауна, бассейн и душевая. Маргарита объяснила мне, что от меня требуется, и стала собираться на работу. "Я хочу, чтобы во всех комнатах был порядок и нигде не было пыли", говорила она властным голосом. "Не забудь пропылесосить ковры и натереть кафель в уборных". "Я понимаю, что дом большой, И нереально выполнить весь объём работы за один день. Если что-то будет непонятно или ты в чём-то сомневаешься, сразу звони мне на мобильный. К обеду может приехать мой сын. Накорми его в столовой. Повар всё приготовил. Переодевшись в предложенную Маргаритой униформу доброотнесницы, которая состояла из строгого серого платья и белого фартука, Я не позабыла надеть резиновые перчатки и принялась убираться. Ближе к обеду, в тот момент, когда я заканчивала пылесосить ковёр, я почувствовала, что в комнату кто-то вошёл, и, вздрогнув, тут же выключила пылесос. На пороге гостиной стоял молодой мужчина и с любопытством меня разглядывал. Конечно, он был не такой яркий и хорошо сложённый, как голубоглазый блондин Руслан. Однако в этом рыжеволосом мужчине был какой-то шарм. Если Руслан действительно был красавцем, то этот старался им казаться. А его надменная улыбка говорила о том, что он очень уверен в себе. Руслан предпочитал более смешанный и свободный стиль. Джинсы, свитер, рубашка с расстёгнутым воротом. Всё какое-то слегка помятое, жёванное и даже можно сказать, несвежее. Зато голубые глаза, светлые волосы, мужественные и широкие плечи. Стоящий передо мной мужчина был одет словно с иголочки. Светлый костюм, белоснежная рубашка и красный галстук говорили о его безупречном и изысканном вкусе. Здравствуйте. Буркнула я и залилась краской. Интуиция подсказывала мне, что передо мной стоит сын Маргариты. Привет. Я Денис, Ритин сын. Поспешил представиться мужчина. Я так почему-то сразу и подумала. А ты наша новая домработница? А где Кира Ивановна? Что-то мама мне ничего про тебя не говорила. Кира Ивановна уже несколько дней болеет. Так что пока она не поправится, в этом доме придётся похозяйничать мне. Меня зовут Мариной. Ваша мама велела покормить вас обедом. Я сейчас столовый вам накрою. Я что, такой старый? Нет. Тогда давай общаться на ты. А то когда такая малоденькая девушка обращается ко мне на вы, Я начинаю чувствовать себя старым дедом. «Да какой же вы...» Я тут же осеклась и исправила саму себя. «Да какой же ты дед? Тебе ведь еще тридцати нет?» «Двадцать восемь. В самом соку». Я пошла на кухню и, взяв посуду, принялась накрывать на стол. Денис сидел в столовой. читал газету и искосо поглядывал за моими приготовлениями. Накрыв на стол, я покормила его обедом и, извинившись, пошла убирать дом дальше. Как ни странно, Денис то и дело появлялся там, где я убиралась, и наблюдал за тем, что я делала. Сначала я думала о том, что он выполняет просьбу Маргариты, которая еще полностью мне не доверяла, И боялась, что я просто не справлюсь с таким объёмом работы. Но чуть позже мне стало казаться, что Денис просто веселится подобным образом и разгоняет навалившуюся на него скуку. Он называл меня пчёлкой, а в тот момент, когда я решила немного передохнуть и налила себе чаю, предложил посидеть с ним на террассе. Боюсь твоей маме может это не понравиться. Это же терраса для хозяев и гостей. Честно призналась я хозяйскому сыну. Но он схватил меня за руку и посадил в плетёное кресло. Мама приедет поздно вечером, послушай. А где она тебя нашла? Я у неё в ресторане работаю. Кем? Официанткой. Ну и как, нравится? Я уже привыкла, уклончиво ответила я. Так нравится или привыкла? Привыкла. А кем ты в детстве-то мечтала быть? Тоже официанткой? Женой. Женой? Мой ответ не мог ни удивить молодого мужчину. Мужчиной женой. Мечтала родить девочку и не одну. Заниматься домашним хозяйством. Нет, ты не подумай, меня не только одно хозяйство интересует. Если бы мой круг интересов ограничился бы только одними борщами и кастрюлями, то мне было бы ужасно жаль своей жизни. Я бы обязательно изучала какие-нибудь науки. Занялась бы спортом. Начала учить языки. В конце концов, это же так интересно. Надо же, какие странные у тебя мечты. А почему ты сейчас не учишь языки? Потому что я работаю с самого утра и до последнего клиента, не раздумывая, ответила я. Я ведь ещё комнату снимаю, а за неё платить нужно. В Москве сейчас просто кошмарные цены на съёмное жильё. Раньше мы комнату с подругой снимали, но её недавно убили. Вчера только её похоронили. А она тоже у твоей мамы работала. Теперь мне придётся одной жить и одной платить за жильё. Хотя, может, придётся новое жильё искать. Тяжело жить теперь в этой комнате. Там кругом её вещи, и отдать их даже некому. Всё напоминает о ней. А почему ты вещи родным не отдашь? Где Домовская она? Нет у неё никого. Вещи никому отдавать, а выкинуть рука не поднимается. А как её убили? Вернее, за что? ведётся следствие, пока ещё ничего не известно. А я завтра в Лондон улетаю, зачем-то сказал Денис. Лондон это здорово. Я тоже люблю этот город. Ты там живёшь, учишься или работаешь? Не скрывала я своего любопытства. Я еду к отцу, он там живёт. Я работаю в его компании и очень часто приезжаю к матери. Можно сказать, что живу на две страны и два города. Интересная у тебя жизнь. Не жалуюсь. Я ничего не знала о личной жизни Маргариты, вернее, знала только то, что она разведена и имеет довольно тёплые отношения с одним депутатом Госдумы. По крайней мере, про это судачит девчонки из нашего ресторана. Говорят, что он ей покровительствует, а она на протяжении нескольких лет является его любовницей. И он даже несколько раз приезжал в наш ресторан только для того, чтобы её увидеть. Не знаю. Лично я сама его не видела, но уж очень о нём на слышно. Весь ресторан только об этом и шепчется, особенно когда его показывают по телевизору. Девчонки бросают работу и бегут на переганки к крану с криками. Это Маргаритин любовник. Мать с отцом уже давно разведены, продолжил Денис, не без интереса меня разглядывая. Но я люблю отца и поддерживаю отношения с обоими родителями. Конечно. А по-другому просто не может быть. А твои родители где живут? Они умерли. Тут же ответила я, стыдясь того, что моя мать ещё жива, но уже давно потеряла человеческий облик. По-любому, сколько бы она ещё не прожила, для меня она уже давно умерла, как и я для неё. Извини, а давно? Когда я ещё не ходила в школу. С кем же ты тогда жила? С бабушкой. Она просто прелесть. Живёт под Москвой в частном доме. Сейчас, правда, приболела, давление скачет. Когда будет выходной, я обязательно к ней поеду. А ты когда-нибудь в Лондоне была? Ты шутишь? Я вообще никогда не была за границей. У меня даже загранпаспорта нет. Почему? Потому что пока он мне без надобности. Я посмотрела на часы и встала с кресла. Извини, мне убираться пора. А чай? Спасибо, я уже попила. Подожди. Я остановилась и с недоумением посмотрела на Дениса. Он вальяжно закинул ноги на стол и скрестил на груди руки. Дай мне номер свой у мобильного телефона. Зачем? Мало ли, вдруг я когда-нибудь захочу показать тебе Лондон. Денис Если я работаю в этом доме помощницей по хозяйству, то это ещё не значит, что я идиотка, заметила я. Ты не смотри, что я ещё такая молодая. В мужские сказки я уже давно не верю. Уж если ты мне что-нибудь и захочешь показать, то это кровать в своей спальне на верхнем этаже. Да и то всего один раз. Боюсь, что для второго раза я уже буду тебе не интересна. «Ты всегда такая циничная?» «В последнее время — да». Я невозмутимо продиктовала свой номер телефона и перед самым уходом добавила. «А Лондон я обязательно еще посмотрю. Какие мои годы. Сама, без чих-либо насмешек и медвежьей помощи. Я слишком люблю жизнь, чтобы его не увидеть. Но это будет уже совсем другая история». И в этой истории я буду не домработницей.